Ударными темпами, Велемин Аркадьич, с чувством доложил тот, и хочу выразить вам искреннюю признательность за своего новоприобретенного друга Семена Игнатьевича. Отменнейшего обаяния человек кристальная душа, профессионал нет слов, все схватывает на лету. День нашего знакомства великий день. Уяснив, что степень опьянения редактора, равно как и его сотоварища, приближается к критической, Колдунов, глядя на Джорджа, криво и вынужденно улыбнулся, многозначительно поиграл бровями, а затем усадил долговязово за стол. Рядом с ним плюхнулся и Голиков. «Да, люди творческие, прессы...» — Вы уж извините, мистер Джордж, — обратился Колдунов к американцу, который тоже с улыбкой наблюдал за этой сценой. — Да полно, господин Колдунов, — успокоил американец. — Господин Голиков прав, сегодня великий день. И мне кажется, стоит основательно повеселиться, не так ли, господин Урвачев? — Зачем же дело стало? — открывая бутылку, отозвался Рвач. Ради такого события я и сам нарушу обед трезвости. Честное слово. Итак, предлагаю тост за долгое и плодотворное сотрудничество. Виват! крикнул Голиков, вскакивая. Прекрасный тост. Золотые слова. Выпьем стоя. Грянула из глубины ресторана музыка, празднично захлопала. Откуприваемое шампанское, зашумел и закружился ресторанный зал, зазвенели хрустальные фужеры, загомонили хмельные голоса. Время, как бы, очнулось от спячки, стряхнулось с себя дремоту, двинулось, понеслось в скач, и скоро зарозовели впалые щеки мистера Аверона, расслабилось напряженное лицо Урвачева — Растрепались редкие волосы на повлажневшем лбу Вениамина Аркадьевича, а журналисты, позабыв, что они уже пили на брудершафт в буфете гостиницы «Центральная», снова повторили церемонию и публично троекратно рассловались «Эх, женщин не хватает!» — вырвалось у Голикова, глаза которого давно уже рыскали по залу. — Недосмотр, Вениамин Аркадьич. Вениамин Аркадьевич поглядел на американца, хотел что-то сказать, но тут заметил, что глаза гостя изумленно округлились, и, проследив за направлением его взгляда, увидел колдунов дивное великолепное явление, выступающее из дымного ресторанного пространства. «А вот и сестрица моя Ксения», — произнес в наступившей тишине Урвачев, поднимаясь со стула. Но как-то неловко он поднимался, видимо, сказывался непривычный для него алкоголь, и как бы в доказательство того, что привычку к трезвости нарушать ему никак не следовало, он покачнулся, не устояв на ногах схватил суркой за край скатерти и стал валиться на спину. Посыпалась с утянутой скатерти, наполненная закусками посуда, зазвякали тарелки, рассыпались в мелкие осколки хрустальные фужеры, раскатились по залу персики, яблоки, груши, остро шабануло запахом разлитого коньяка. Опрокинув стол, Уруачев упал, ударивши в затылком о мраморный пол. Оцепенев, собутыльники смотрели на его странно недвижное тело. В ресторане установилась обморочная тишина, которую разрушил громкий вскрик Ксении, и, перегнувшись через стол, Колдунов заметил, как на белой рубашке Уруачева На правой стороне груди быстро расползается алое пятно. Погуляли, Молния пронеслось в мозгу у Колдунова. И перед тем, как инстинкт самосохранения кинул его тело на пол, он мельком взглянул на успевшего уже залечь американца, и показалось ему, что тот, понимающий ему, кивнул. Урвачев. Сразу же после получасовой операции по извлечению пули из правого плеча Сергея Урвачева, успешно проведенной бригадой лучших хирургов военного госпиталя города Черногорска, раненого мафиоза на всякий случай на всю ночь поместили в отделение реанимации. На следующее утро дежурный врач обследовал его, измерил температуру и... Вздохнул с облегчением. Кажется, опасность, нависшая над персоналом, миновала. Пациент был переведен в отдельную палату, к дверям которые от реанимационной молча переместились и четверо угрюмых охранников в наброшенных на плечи одинаковых кожаных курток белых халатах. Полеем госпитального двора А также вдоль бетонного забора по двое и по трое прогуливались такие же мрачные, человекоподобные существа, внимательно наблюдая за окнами госпиталя, за пропускным пунктом, за всеми въезжающими и выезжающими машинами, чутко реагируя на всякое движение и на всякий шум, доносящийся извне из-за забора. Сестра раненого бандита, просидевшая в коридоре до самого окончания операции, уехала ночью домой, но утром вернулась обратно. «Ну что, Сережа?» — участливо спросила она, присаживаясь на край постели и косясь на капельницу. «Как ты?» «Все хорошо, Ксюша», — хрипло отозвался Урвачев. «Дня через три обещает выписать». Какие у тебя новости? Что скокси, как Колдунов? Колдунов просил не афишировать его участие в этом деле. Ну, в смысле, что он тоже был там. Это понятно. Во-первых, Джордж отправляется в Москву от греха подальше. Между прочим, на самолете. Урвачев криво усмехнулся облизнув сухие губы, произнес. Колдунов с ним все обговорил. Насчет счета в банке. Служебный паспорт, МИД и визу мне сделают. Полечу в Штаты, как советник мэра. Справочку подготовит. Но главное, сначала туда отправить тебя. А тут заковыка. Видишь? Какая лажа в дело включилась. Почему заковыка? А Джордж обещал мне помочь с визой, уверенно произнесла Ксения. У него в посольстве какой-то знакомый. Говорит, то ли работали когда-то вместе, то ли учились. Взял мой паспорт и фотографии, сказал, что анкету заполнит сам. Так что, вероятно, через недельку поеду в Москву, А оттуда в Нью-Йорк. Он сказал, что без меня не улетит. Такие дела. Когда это вы снюхаться-то успели? Неприязненно спросил Урвачев. Да вчера, когда отсюда уехали, всю ночь в баре сидели, переживали. Домой меня проводил. Вот как. Ну, а чего? Ты разговор наш помнишь. Глаз с него не спускай. Тяжело поглядев на сестру, сказал Урвачев. Перед отъездом еще раз сюда забеги. Может, мне еще какие мысли толковые в голову придут. Я тут с нашими юристами завтра проконсультируюсь. Есть всякие вопросы. И запомни, Джордж... Джорджем? Америка Америкой? «А цель у тебя одна — брак. Замужество, то есть...»